Глава 14. Когда основной накал ярости спал, я продолжил двигаться дальше. С помощью кодов, случайно полученных из головы Мирза, мне удалось перезаписать систему, отключив заморозку в секторе с мертвецами из города, направив питание на двери. Надо было бы тут все сжечь. но У меня просто не хватит времени это сделать. Следующие несколько часов прошли словно одним мигом. Я шел и уничтожал всех на своем пути. И неважно, кто это был. Заключенный, который решил оказать сопротивление. Военный, которого я считал законной целью. Измененный, который не контролировал свои действия. Я старался убивать вообще всех. В какой-то момент запасы подконтрольного вещества перевалили за две единицы. Я уже был обрадовался, что смогу так накопить и до предела... Но реальность подкинула и поднавалила одновременно. Несколько стычек с военными подряд ознаменовались моей смертью с последующей реанимацией. Но каждый раз твари за это платили сторицей. Каждая тварь в этом комплексе из-за испытаний на арене знала, что я умею и как эффективнее всего меня уничтожать. Но не все. Это я преувеличил но очень многие. Но это мне не мешало их уничтожать, и чем дальше я шел, тем больше сопротивления мне оказывали, тем меньше тварей тьмы я встречал, и тем больше обычных тварей. Больше всего меня вывел из себя тот факт, что эти чертовые ублюдки посмели насиловать женщин, ослабших, голодных, Они пользовались своей безнаказанностью и относительно созданной ими же безопасностью. Но появился я, пользуясь их же системами, оружием, техническими примочками, которые мне попадали в руки, я их уничтожал. Один раз даже удалось забраться внутрь экзоскелета и нести хаос внутри него, используя 20 миллиметровую пушку. Отдача была огромной. Я даже слышал, как стальные башмаки немного скользили по бетону, но система сервоприводов отлично справлялась с отдачей. И ствол не шатался. Почти всегда был направлен туда, куда надо. Вот что значит, когда правильные руки работали в ладах с умной головой. Жаль, что этим пользуются моральные уроды. Но относительно безопасные секторы закончились. Как я понял, это был центр комплекса, а я прошелся по краю этого самого центра. В некоторые места, по полученным данным, я опасался соваться из-за мощнейшей системы обороны, выстроенной там. Спасибо небольшому количеству офицеров, которые там были, смог получить очень интересные данные. Но больше всего меня поражало, что никто не стремился покинуть этот комплекс. Все выполняли один приказ — организовать оборону около центрального реактора. Главный решил уничтожить тысячу бойцов, лишь бы свалить самому. Они охраняют реактор не для того, чтобы его не захватили, а для того, думаю, чтобы его потом подорвать. И опять же, ни у кого не было чипов, как у меня или Мирза». Никто не имел возможность подключиться к специальному квантовому каналу, только у горски избранных. Дальше еще пяток часов я пробивался через уже мутировавших измененных. Какого только оружия у них не было. У некоторых были руки, как моя левая. Кто-то отращивал себе лезвие размером собственное тело. У кого-то появлялась дополнительная пара ног. Те походили на эдаких фантастических зверей — а руки превращались в копья. Люди менялись в твари, словно по какой-то программе. Хотя, скорее всего, так и есть. Ксеноцид, его высший разум, сам мог задавать параметры мутаций. Он же мне и подарил левую руку, когда мне ее восстановили из чистого инопланетного вещества. И тут тот же принцип. Оставалось около восьми часов, Что хендмейн, что я, сильно приблизились к ангарному отсеку. Вот только ученому со своим сильно поредевшим отрядом оставалось что-то около километра, а мне еще добрых пять. Я даже удивился, когда увидел, сколько я прошел за восемь часов, хотя иногда я бежал с такой скоростью, что мог за двадцать минут пятерку километров пропустить. «Транспорт прибыл!» Раздался по одному из каналов связи голос, который я узнал бы из миллиона. «Хэндмэйн, ты где, черт тебя дери?» «Минутах десяти от вас, плюс-минус. Может, чуть больше, если попадется противник. Выделенного мне отряда почти не осталось. Это вызвало трудности с моим перемещением. Есть возможности дождаться меня?» С каким-то умоляющим акцентом сказал этот профессор. «Нет», — отрезал главный. «Ждать твою бесполезную тушу у нас нет времени. И так тебя слишком долго ждали в складской зоне, потеряв примерно треть охраны. Мы тебе оставим один транспортник. Если успеешь добраться, то уезжай на нем. Только его отремонтировать еще немного надо». «А почему я должен не успеть?» — удивился программист. «Сюда идет вторая волна тварей», — сказал главный, а потом с ехидством добавил. «Ну и еще я активировал систему самоуничтожения этого комплекса, так что времени у тебя не больше...» «Ну, наверное, часа». «Черт!» «Да чтоб ты сдох, Уильям!» — сорвался на крик профессор, но главного в канале уже не было. «Уильям, база данных тут же пополнилась, теперь я знаю хотя бы имя главного, и это уже огромный плюс, просто гигантский». Теперь мне придется искать хотя бы не среди всего мужского населения планеты, а всех Уильямов, если он с планеты не свалит, конечно. А вероятность этого весьма высока. «Внимание!» — раздался голос из кинокомплекса из динамиков в коридоре. «Активирована система самоуничтожения. Просьба всех покинуть комплекс для сохранения вашего здоровья и жизни. Время до срабатывания системы — 60 минут». Я зло усмехнулся. После уничтожения комплекса я точно не смогу выжить, так что мне придется бежать на перерез в группе профессора и сесть в тот транспортник, чтобы спастись самому. Все же хорошо, что я не побежал спасать тех заключенных. Хорошо, что некоторые опасности просто обходил стороной, а то бы попал в эту западню и не смог бы выбраться. Правда, временами приходилось переступать через самого себя, но все же... Оставалось всего 5 километров, и я мог успеть. Правда, профессору всего километр, но это не важно. Я могу успеть быстрее него. Где долго будет идти отряд, может быстро прошмыгнуть один боец. Хендмейн, решил я наконец дать о себе знать, подключив свой голос к тому каналу, на котором общались две моих цели. Узнаешь этот голос? Нулевой. Очень сильно удивился профессор, услышав меня. «Но как? Тебя же должны были утилизировать еще полторы недели назад. Должны были сделать сразу после того, как мы пытались из тебя вытащить несколько раз подряд информацию». «Полторы недели, значит? Сколько же времени меня принудительно держали в состоянии сна?» «Легко и просто», — зловеще усмехнулся я. Я иду за тобой, и эта тюрьма станет твоей могилой. Готовься. Я же пытался тебе помочь. Столикой надежды в голосе донеслось до меня. Но я лишь усмехнулся. Ты пытался, но не смог. Ты помогал тому, кто меня пытал, вместо того, чтобы поступить как заместитель. В моем голосе было столько желчи, что я даже сам себе был сейчас противен. «Именно поэтому ты сдохнешь, как и все те, кто рядом с тобой сейчас, как и все, кто был на моем пути до этого. Сотни трупов уже лежат там. Обгладываются тварями тьмы, которых вы создали. Вы посеяли ветер». Ответом мне была лишь сплошная брань и приказы, чтобы бойцы двигались быстрее. «Но они не могут бежать со скоростью, превышающей человеческие возможности, а я могу». Плюс их больше, и я чувствовал, что где-то там есть монстр, способный их задержать минимум минут на десять. Так что я обязан оказаться в этом транспортнике быстрее, чем группа профессора, иначе все, что сейчас было мною сделано, будет зря. И я ускорился как только мог. По пути уже практически не было никакого сопротивления». Оно и понятно. Стеклись либо в центр, к ядерному реактору, который рванет, либо к ангарам, откуда сваливают. И чую тем, кто в центре, сейчас вообще не весело. Совсем. Уильям, чертов больной ублюдок, тысячи человек отправил на корм тварям, чтобы у самого была возможность свалить. Он хуже всех монстров. Когда я подумал, что моя нечеловеческая скорость мне поможет быстрее добраться до ангара с последним транспортником, я не думал, что так сильно ошибусь. Мне скорость не помогла. Вообще не помогла. Ханмей не просто так носил ученую степень профессора, вроде как технических наук. Он из грязи и палок мог сконструировать взрывчатку, которая спокойно может снести несущие данного комплекса. Что он и сделал, в принципе. Как именно он подорвал аж целых десять коридоров разом, я не знал и не понимал. Зато факт оставался фактом, он практически полностью отрезал мне путь к ангару, а сам тем временем успешно продвигается к своей цели. Хитер и умен, скотина. Но каждый раз, когда я находил новую расщелину, через которую мог пролезть, я не мог удержаться от колкости в его сторону». Все время приговаривал ему о том, что его план не состоится, что он не достигнет успеха, что каждая заложенная им взрывчатка тратит его время. И мое. Но насчет своего времени я говорить не стал. Пускай он думает, что мне плевать на уничтоженные базы. Хотя мне жуть как страшно было. Я не знал, что именно со мной произойдет, если база подорвется. Чип. «Расчет вероятности выживаемости в случае уничтожения базы такого размера». «Запрос принят. Ожидайте». Когда я отправил запрос, я пролез через один из множества созданных Хэндмейном завалов. Как это я определил? Далеко и просто. Следы взрыва не перепутать со следами разрушений от ударов. Очень много черных следов, копоти, гари... Твари же или естественное разрушение не оставляли следов взрывов. Вообще. Так что это был именно Хэнд Оказывается, он не только отличный программист. Хотя ученая степень, можно было догадаться. В этот же момент я заметил труп, похожий на одного из множества измененных. Я чувствовал в нем то, что чувствовал в себе. Но вот только в нас было отличие. Веществом в себе управлял я, а в них вещество управляло ими. Ну или они боролись за этот контроль. Но внешний вид этих людей говорил о том, что им не особо-то и удается победить в этой схватке. А множество измененных, встреченных мною ранее, тому доказательства. Хотя этот боролся, сразу видно, он явно сопротивлялся. Парень почти умер, но не хотел быть измененным. Чтобы сразу избавиться от возможной проблемы, я протянул руки к голове этого неудачника. Хотел было ударить ногой, но лежал тут неудобно. И я свернул ему шею. Издав странный булькающий звук, он забился в конвульсиях, разметая в сторону часть завалов. Инопланетное вещество давало много сил, но цена была за это высока. «Эх!» «Были бы везде такие, пробрался бы в разы быстрее». Только вот что меня удивило. Этот мутант, или не совсем мутант, был в несколько раз сильнее меня и крепче. Хотя обычно тела их в десятки раз мягче обычного человеческого. То, что он без особых повреждений для тела смог раскидать такую огромную кучу железобетона, говорило о многом. Кости крепче моих, кожа тоже весьма эластична. Раз не порезалась об острые края камня. У меня вот так не получалось. Хорошо, хоть на мелкие ранения у меня не требовалось тратить подконтрольного вещества. А то бы уже давно без него остался. Там царапина, тут легкий порез. И все, пустой. Анализ вероятного взрыва и его вреда для здоровья окончен. Шанс выжить без потери всего ПВ равен... 0%. Для повышения шансов выживания необходимо удалиться от здания минимум на 10 километров. При текущих обстоятельствах вероятность удалиться на необходимое расстояние своим ходом равна 11,6%. Внимание! С каждым новым препятствием на вашем пути шанс будет снижаться. Обрадовал. Тяжело вздохнул я, став на ноги и отряхнув себя от пыли, что собрал во время преодоления завала. Нужно было двигаться как можно быстрее дальше. Прошло уже двадцать минут».